Когда в туалете стало тихо, я еще немного посидела на стенке в ожидании Селесты, но любопытство оказалось сильнее. Нет, ну серьезно, без малого час смотреть на диковинный унитаз, я что, ненормальное? Полетаю лучше, крылышки разомну. Покинув место встречи, я направилась в библиотеку. Да откуда мне знать, где она находится? Так, по наитию, летела, да везде свой любопытный нос совала. Замочная скважина у них тут добротный муха пролезет, не то что маленький мушонок. Наконец, двери на десятой удача улыбнулась. Я замерла в воздухе, сраженная грандиозными размерами библиотеки. Эти самые хранители точно знали, что делали. Они не на пляже песчинку спрятали, они ее в Сахару засунули и опознавательных знаков не оставили. «Конечно, может, сказывались мои мушиные размеры, но три этажа книг, они и для человека-то три этажа!» «Для бескрылых здесь лесенки установлены вдоль самих книжных шкафов и отдельные, ведущие на балкончики и в многочисленные читальные залы!» «Влетев несколько этажей, я пригорюнилась. Кажется, это дохлый номер!» Сделала несколько кругов над центральным холлом, гадая, в какой из длинных книжных коридоров направить свои крылья, но услышала едва различимый шум. Ну, мушки бояться нечего. Смело ринулась вперед и обнаружила того самого полноватого мужичка. Он склонился над толстенной книгой у самого входа в библиотеку, и я бы хлопнула себя рукой по лбу, но ни первого, ни второго сейчас не было. Каталог. Любая уважающая себя библиотека, да и неуважающая тоже, имеет каталог. Я, конечно, не тешила иллюзий, что где-то в этой книжке будет строчка э, «Нужные тебе заклинания, призывы ко мне, но хотя бы что-нибудь, что царапнет интуицию, наверняка сыщется». Мужичок записал что-то на листочке и, захлопнув княженцию, скрылся в одном из коридоров. Убедилась, что поблизости никого, опустилась на пол и приняла человеческий облик. А вот они, чудеса метаморфоз! И платье на мне, и туфли тоже. Хотя по логике вещей они должны остаться на полу туалета. Но разве магия поддается логике? Мне еще многое предстоит узнать. И если я Почему и буду скучать дома, так это по волшебству. Ладно, хватит нюни распускать. Поправила наряд, заправила волосы за уши и подняла тяжеленную деревянную корочку книги. Приключения ждите, я иду. Энтузиазма хватило ровно на полторы страницы, исписанных мелкими буквами. Тот, кто придумал эту книгу, садист. Тот, кто писал от руки, мазохист. А тот, кто такую библиотеку в одном месте собрал, явно ненормальный. Изверг даже. Я и оглавление не осилила, что уж говорить о содержании. Местные жители наверняка знают какой-нибудь лайфхак по общению с этой книжкой. Что-то вроде «Сим-сим откроется» и открывается нужная страница. Вот не оценишь прелести современных технологий, пока не окажешься в каменном веке. Сейчас бы окей, Гугл, и дело сделано. Нет, ну так не пойдет. Никакого смысла читать этот талмуд. Уныло закрыла книжищу и решила положиться на интуицию. Встала в центре круглого холла, из которого в разные стороны солнечными лучами расходились книжные коридоры и закрыла глаза. Мир все же магический. Вот и следует полагаться на магию. Я метаморф или кто? Может, у этого тела еще какие бонусы имеются? Но расслаблюсь, помедитирую. Глядишь, откроется третий глаз или дополнительное ухо, или потоки какие-нибудь. Постояла немного, прислушиваясь к себе и к тишине библиотеки. Идеальная! Тишина, в смысле, идеальная. Книги нагло хранили молчание, а мое бессовестно дрыхла. Ну же, заклинание, я так просто не сдамся. Пробубнила, разминая шею, подскажи, где ты находишься? Да тут прямо, раздалось в тишине. Я завизжала и смело ринулась к ближайшему дивану. Да вовсе не от страха бежала, это было тактическое отступление. Оттуда обзор лучше, ну правда. Осмотрелась никого, может, показалось. Надумала, так тужилась, что прислышалось всякое. «Кто здесь?» — спросила негромко. «Я здесь, ты здесь, еще толстый мужик с проплешиной». — ответил голос откуда-то со стеллажей. — Ну, мило, несерьезно, если бы меня хотел сожрать какой-нибудь библиотечный монстр, он бы на меня накинулся, а не разговоры разговаривал. Я выпрямилась, смахнула с дивана несуществующей пылинки так, чтобы реабилитироваться в глазах невидимого голоса, и неспешно побрела на звук. — Здесь? «Тут, тут, ага», — Бойко ответил невидимый собеседник. Приблизилась к стеллажу и осторожно коснулась его кончиками пальцев, готовая в любой момент отдернуть руку. «Говорящий шкаф?» — предположила Робка. «Кто шкаф? Я шкаф!» — рявкнул обиженный голос, и в щель между книгами на уровне моего лица Протиснулась маленькая мохнатая головка. Я расплылась в умилительной улыбке и воскликнула: Да ты хорек! У тебя какой хорошенький! Хотела потрепать зверька за ушком, но тот оскалил острые зубки. Сама ты хорек! Обиженно фыркнул. Собственно, хорек, полностью выползая из книг и устраиваясь на полке. И, в отличие от меня! Вовсе не хорошенькая. Ну я-то уж точно не хорек. И явно симпатичнее некоторых. Во всяком случае, у меня нет такой растительности под мышками и в других деликатных местах, которыми хорек светил и не стеснялся. Почему-то бабочку на шею нацепил, а трусов не надел. Ну, не солидно как-то. Чую в голосе сомнения. Животное многозначительно задрало верху указательный палец на передней лапке и продемонстрировало удивительную гамму эмоций. Любой мультипликатор обзавидуется. Вообще, харьком его назвало мое воображение. Это ну, смесь животного с чем-то нереальным. Гибкий, как змея, протискивается между книгами, но при этом и сквозь них проходит. А юркий такой, так и мельтешит перед глазами, не может на одном месте сидеть. Вот я, Фаргус, третий, последний в своем роде наследственный хранитель древних знаний. У нас в мире наследственными бывает только заболевания, И, как правило, их хранители не очень хорошие люди. Слушай. Харек встал на задние лапки И, поправив галстук бабочку на шее, упер лапки в бока. «Ты ничего не путаешь? Ты хоть понимаешь, с кем вообще разговариваешь, да я?» «Да ты... да... погоди! Ты меня видишь?» «Боюсь, что да. Кажется, мы с Харьком одновременно осознали этот странный факт». «И слышишь?» «Не то встревоженно, не то испуганно!» — уточнил Фаргус. Я кивнула и в ответ услышала нечто из местной восхищенной нецензурщины. «Да отвянут мои уши, Фаргус! К брули такому миленькому харьку так выражаться?» Я сощурилась и глянула на собеседника, как топ-модель на кусок тирамису. Струхнув! Чудесатый пушистик попятился и неуверенным голосом поправил. Третий! Фаргус третий! Не харек говоришь, а хранитель древних знаний. Помнится, мои соперники обсуждали в туалете, что заклинания восстановили и припрятали именно хранители древних знаний. Ну, то есть вот такие вот хорьки или ему подобные товарищи. «Ну, ухранитель, вы ну, есть такое!» Он шмыгнул носом и обвил свое тоненькое тельце пушистым хвостом. FireFox, ты мой долгожданный! Гугл, ты мой иномирный!» Я потянулась к зверьку, чтобы потискать на радостях, но тот ловко ускользнул. «Это сейчас что за ругательства были?» С интересом уточнил Фаргус, прыгнув на полку выше и достав невесть откуда маленький блокнотик с карандашом. — Я древнее существо, но ну, твои слова даже древнее меня. Я обязан их знать. Четко, ясно, но исчерпывающе. Давай, пишу. — Это и иномирные слова, — отмахнулась я. — Ты мне лучше скажи, Фаргус... Харек недовольно скривился, я почтительно поправился. Прошу прощения, Фаргус Третий. Ты мне лучше скажи, знаешь ли что-то о заклинании призыва камней? Шахту, что ли, хочешь открыть? Сник хранитель, спрятав карандаш и блокнот. Какие камни хоть интересуют? Самоцветы или подороже что? Кастеры? Меня интересует кое-что особенное произнесла, едва слышно, наклонившись ближе к хранителю, очень, очень особенные. — А что особенней кастеров? Только черные, очень редкие, очень, очень... А мне попался сообразительный малый. Его взгляд таким красноречивым стал, что никакие слова не опишут. — Ты что? О тех камнях? Он поиграл бровями, да точно говорю, бровями поиграл, и вернулся на полку ниже. «Тех самых?» «Допустим?» Пожала плечами и осмотрелась, но в библиотеке и так никого не было. А толстый мужичок шуршал книгами где-то очень далеко от нас. «Тебе о них что-нибудь известно?» «Мне-то!» Пафосно и немного обиженно воскликнул собеседник, хранителю древних знаний. Известно ли о божественных камнях? Ха! Он закатил глаза и похихикал. Да не особо много, если честно. Мне тут местная птичка напела, что есть некое заклинание, которое может призвать и обнаружить эти камушки. Не врут? я пока не определилась, можно ли этому Фаргусу доверять, и что он вообще за тип, но в силу природной любви ко всякой скотинке не считала его опасным элементом. Ну, как-то не вяжется он с образом жуткого обманщика, грозного врага или главного злодея. Даже на помощника главного злодея не тянет. Хотя быть таким миленьким и не давать себя потискать – определенное зло. «Так ты еще и с птицами балакаешь!» Хрюка кинул меня восхищенным взглядом и кивнул. «Надо же! Какой у меня талантливый хозяин!» «Да, да, есть такое!» «И что? Правда работает? Можно вызвать и найти камни?» «Можно, конечно!» Отмахнулся Фаргус, а потом резко встал на задней лапке, замер, прислушиваясь к чему-то. А этот, с проплешиной, кажется, тоже ищет что-то, связанное с камнями. Не он, случайно, та самая птичка. Неопределенно пожала плечами и поинтересовалась. Там ищет? Я так сход не схожу. Это ж настроиться надо, почувствовать, волну поймать. Ты хоть знаешь, как давно у меня хозяина не было. После того, как Грейси убили, прошло. Харёк задумался, загибая свои тонюсенькие, харчинные пальчики, и выдал. — Да лет тридцать пять прошло. Это надо тряхнуть стреной хорошенько. хорошенечко. — Ну, тряси, чего уж там. Мне позарез, это заклинание необходимо. Фаргус поднял указательный палец, плюнул на него, покрутился, словно проверяя направление ветра, которого тут и в помине не было, а потом замер мраморной статуей. Так, что ресничка не дрогнет, волосик не пошевелится, даже не дышал, сердце даже будто не билось. Хранитель покрылся мутной белой пеленой, которая змеилась вокруг него мраморными рисунками и схлынула так же неожиданно, как и появилась. Ну". Э -э — Ну? <birlikte significantly> — Плохо трясется, — прокашлялся Харек и совсем неожиданно прыгнул мне на плечи. Острые коготки пробежались по голой коже, и нахал забрался мне в волосы. м, -м мягко-то как! Нравится, очень нравится!» Копошился хорек, перебирая пряди лапками и устраивая на моей голове бедлам. «И пахнет хорошо. Вот тут и буду. Да, здесь точно получится!» «Фаргус, не зли меня!» — прошипело, начиная терять терпение. Хорек крутился на моей голове, массируя кожу пальчиками, впиваясь коготками, как кошка. «Где заклинание? Сейчас, сейчас, сюда будем, харчиночка моя! Кто? Да ты!» Слова застряли в горле, а я зажмурилась от яркого света. Вспышка исчезла так же внезапно, как и появилась. «Фаргус, это что было?» Но хранитель с моей головы исчез. Я даже для надежности провела по волосам ладонью и, зацепившись за что-то железное, сняла это с себя. Маленькая заколочка в форме хорька с красным бантом на шее, усыпанным камнями, искрилась в неярком библиотечном свете. Так, кажется, это уже переходит границы нормальности». Неужели мне все это показалось, и никакого хорька, хранителя древних знаний, не существует? Крыша поехала? Ну откуда заколка тогда? Украшение нагрелось. По пальцам пробежала теплая волна, разлилась по ладоням, рукам поднялась выше и хлынула в голову теплым медовым потоком. Я увидела мир по-новому, точнее, даже не увидела, а просто... Чувствовала и воспринимала как-то иначе. Все коридоры будто черной дымкой заволокло, а один-единственный светился солнечным светом. «Все чудесати и чудесатей!» прошептала, направляясь туда, где свет. «А что, я дура, что ли, в потемках бродить?» Разолье все больше напоминала какую-то компьютерную игру, в которой нужно пройти квест по поиску камней и, когда удастся собрать все, стать властелином мира. Ну или получить другие плюшки по выбору. Мир меня местный не особо интересует, а вот домой вернуться хотелось бы. Там, во всяком случае, все знакомо и безопасно. Дошла до ближайшего перекрестка коридоров и осмотрелась. Правильный путь подсвечивался золотым сиянием. «Ну, это я полагаю, что правильный путь, иначе с какого бы перепугу ему светиться!» Приколола заколку с хорьком в волосы, чтобы руки освободить, и медленно добрела до нужного стеллажа. Фаргус оказался даже круче Гугла. Он как навигатор и спутниковая карта-гибрид, только намного лучше и без отвлекающих комментариев. «Через сто метров поверните направо!» и все такое. И все бы ничего, но нужный фолианта забрался аж на второй этаж и терялся где-то среди других собратьев. Вот нет, чтоб лежать на нижней полочке сбоку. Поклонился и взял. Так нет же. — Эй, Фаргус! — позвала еле слышно. Но мало ли кто поблизости окажется, примут еще болезную. Фаргус, достань мне книжку. Она глоринтяй и не думал являться. Я сняла заколку, погладила ее, пощекотала, даже угрожала, что выкину, хоть бы хны. Наглое чудище и не думало появляться. Ладно, сама справлюсь. Теоретически можно обернуться птицей или насекомым, но достать книгу без рук проблематично. Карабкаться по лестнице. Я с опаской покосилась на деревянную стремянку, убегающую далеко наверх даже коснулась этой хлипкой и не внушающей доверия конструкции и взвыла. Ну, мила, как сильно ты хочешь попасть домой! Так сильно, что готова карабкаться наверх. Но если не смотреть вниз, то и не так страшно. В конце концов, будь это опасно, вряд ли местное общество пользовалось бы лестницами. Началось все неплохо. Я уверенно карабкалась наверх, стараясь не наступать туфлей на подол платья. Воистину говорят, умные мысля приходят опосля. На кой поперлась в туфлях, сама не пойму, но снимать уже поздно, пока расстегнешь ремешки, десять раз свалишься. Костеря местную систему доставания книг, я пыхтела от натуги и уверенно ползла вверх. Искушение глянуть вниз, пересра... э, то есть жутко испугаться и свалиться, становилось все сильнее. Вот смеешься над глупыми героями фильмов, которые забираются на высоту и вниз смотрят, а на деле сама такая. Закрыла глаза, вдохнула, выдохнула, немного успокоилась, хотя сердце колотилось, как сумасшедшее. Если задержусь в этом мире надолго, точно инфаркт заработаю. Одно радует, тело-то не мое, а во временном пользовании, так что, грубо говоря, не жалко. Взобралась на нужную высоту и выругалась. Ты гений, мила! Просто великолепно. Умные люди сначала передвинут лестницу к нужному стеллажу, обувь снимут, платье подвяжут и только потом поползут а такие, как я, делают все через одно место. И, увы, это место не мозги. Умные люди! Вообще-то вовсе на лестницу не карабкаются. Заметил Фаргус, спрыгнув с моей головы и на лету из украшения превращаясь обратно в хорька. Внизу есть кристальная панель. Выставляешь настройки и передвигаешь лес на латер. Он тебе достает и опускает нужную книжку. У меня дернулся левый глаз. Дернулся еще раз. К нему присоединилась губа и жажда крови. Последняя дергалась сильнее всех. Кажется, я кого-то сейчас придушу. А ты раньше не мог об этом сказать? До того, как я забралась к черту на кулички! Прошипела злобный Фурий. Я не мог? Беззаботно ответил Харек. Когда сливаешься с хозяином, то на какое-то время перестаешь быть собой. А я уже 35 лет без практики, малость за костень, укаюсь Живо мне книгу достань, а то полетишь отсюда. Вот угораздило вниз глянуть. Я вцепилась в лестницу мертвой хваткой и зажмурилась. «Хе -хе -хе! да ты... «Высоты боишься!» — рассмеялся хранитель. «А чумачечить! Высотная бояка! Жить в разоли и бояться высоты — это как родиться рыбой, и воды бояться!» Тонкий ехидный смех заполнил коридоры гулким эхом и родил во мне очень-очень нехорошие чувства и желания. «Ей-богу, Фаргус, я тебя на лысо побрею!» процедила сквозь зубы, так и не решаясь открыть глаза. — Живо тащи мне книгу! — Да ладно, ладно, и кипя, кипятись кипя, ты! Посмеиваясь, буркнул Харек. — Что мне? Сложно достать, что ли? Насилу раскрыла глаза и заметила, что мир вернул прежней краски. Я больше не могла отличить нужную книгу от других, но зато хранитель уверенно семенил лапками по полке и вытянул, необходимый фолиант. Шмякнулся на попку, играючи распахнул его, устроив на задних лапках, хотя по всем параметрам книжка должна была, если не расплющить харькату, заметно отдавить конечности, и быстро зашелестел страницами. — А, вот, нашел! Хрустнула бумага под напором этого мохнатого варвара, и клочок скрылся где-то в глубинах шерсти Фаруса. Харек поставил книжку на место и забрался ко мне на плечо. — Все, голубушка, спускаемся. — Дай мне заклинание! — Внизу дам! — отмахнулся Прохиндей. — Вот, будь мы на твердой почве, схватила бы его за шкирку и вытряхнула бы нужное. На такой высоте страшно. Приходится дипломата включать, договариваться, хотя грубая сила по всем параметрам эффективней. «Не буди во мне зверя, он и так не высыпается!» Недовольно вздохнув, Харек свесил голову своего лба и растянул улыбку от уха до уха. Харчиная мордочка прямо перед глазами и вверх тормашками — зрелище не для слабонервных. «А что ж ты злюка-то такая?» Харек потрепал меня лапками за щечки, а потом протянул заклинание. «На!» «Держи!» Я выхватила сухую плотную бумажку и тряхнула головой. Фаргус нехотя перебрался на полку и, усевшись на попку, внимательно наблюдал за моими действиями. Любовно обнимая лестницу, я развернула листок и прочитала скудненькое предложение. «И все? А ты что хотела? Талмуд на триста страниц?» «Нет, но...» Такого заклинания ждало что-то более пафосное и сложное. А, тут дело не в том, что ты говоришь, а в том, как это делаешь и какими действиями сопровождаешь. Под текстом заклинания и впрямь имелась приписочка на абзац о необходимых действиях, вызывающих недоумение и желание почесать затылок. Ну ладно, внизу разберемся. Сунула листок-бюсгалтер где точно искать не стану, даже в случае обыска, и решилась на спуск. Даже пару ступенек преодолела. «Человек! Рядом!» предупредил Фаргус, ловко прыгая с полки на полку, а у меня сердце ёкнуло. И вроде ж ничего преступного не делаю, а все равно страшно как-то. От спешки и волнения... Меня угораздило наступить на подол платья. Я пошатнулась, потеряла равновесие, схватилась за поручни, но те выскользнули из вспотевших рук. И нет бы превратиться в бабочку или еще кого, но с перепугу не вышло. Я с громким воплем полетела вниз. До столкновения три, два... 2... Странное какое-то столкновение. Мягкое, теплое, пружинистое. Резко распахнула глаза и натолкнулась на ироничный взгляд Верселя. «Какая удача! Но это кому как! Хотя определенно лучше уж на ручках, чем на каменном полу!» «Чем же ты там занималась, пташечка?» Мужчина поднял голову, рассматривая корешки книг. Уж не знаю, видел ли он что-то с такого расстояния, но выглядел очень сосредоточенным и серьезным. Спалилась. Что сказать? Слышала у Миссар великолепная библиотека. Решила проверить лично. Я страстная охотница до чтения. Версель в изумлении вскинул брови и улыбнулся во все свои белоснежные зубы. Мне срочно нужен номер его дантиста. Так пташечка еще и поет ангельским голоском. Вот ведь дура! Даже дважды! Я же немая! Немая, мила! Это когда говорить не умеют, молчат когда. Ну что ж ты за человек такой? Мужчина сузил глаза и склонил голову на бок, продолжая держать меня на руках. — А так я же заклинание нашла, которое снимает побочный эффект немоты. Повезло, нереально повезло, представляете? Фух, вроде выкрутилось. — Его ты искала в этой части библиотеки, на самом верху? Да хрен его знает, как отбрехаться, ну вроде правдоподобно же, а то... Какая женщина в здравом уме на шпильках и в обтягивающем вечернем платье попрется вверх по лестнице, рискуя сломать шею за какой-нибудь книжкой? Ты да даже в бреду звучит бредово. Сказать, что испугалась шагов, поэтому запрыгнула туда газелью? Еще бредовей. Обычно соображалка работает как надо, но сейчас мужик смотрел прямо внутрь меня, как паук на муху цакатуху Не верил. Ни в мою немоту, ни в то, что я наверху от нее заклинанием избавилась. Деликатно и подсказал Харюк, высунув голову между книг. Сдурел! Какой богатый словарный запас! Вообще за мной такого не наблюдается. Блин. что -то не. Какой богатый словарный запас! Вообще, за мной такого не наблюдается, но рядом с тобой всякое возможно. И взгляд Верселя совсем уж таинственным стал, а хуже всего. Он подумал, что я к нему обращаюсь. Так-так, мой хорек, что моя личная шиза, что ли? Ха, славненько. В этой части библиотеки нет заклинаний Шелли. «Почему такая таинственность?» Вздохнула, опустила голову, повинилась. Но все равно идей получше нет, так почему бы, прости Господи, не поверить Харьку? Деликатное чтиво. Мужчина кокетливо улыбнулся и поставил меня на ноги. А дальше, совсем уж как в мелодраме, рядом со мной плюхнулся томик техники глубоких поцелуев. «Не благодари!» – донес сверху задорный голосок. «Мать моя женщина, отец мой мужчина! Серьезно? Нет, я еще понимаю, сбросил бы там технику макраме или технику дыхания в родах, добычу полезных ископаемых, опять-таки по технологии надо осуществлять, но технику поцелуев? Вообще, что за техника? Начнем с этого!» А механики секса случаем здесь не водятся, а тригонометрии отношений. И что можно написать на ту его кучу страниц о поцелуях? Откройте рот на три сантиметра, засуньте свой язык в рот партнера, совершите ряд вращательно-поступательных движений по часовой стрелке, а дальше получайте удовольствие. Хм, я представил результат и хихикнула. А ты почитай, почитай. «Моя Ферджи в восторге, между прочим!» Томно заметил Харек, снова оказавшись рядышком. Я скривилась и едва сдержалась, чтобы не ответить. Еще не хватало представлять брачные игры Харьков. Версель поднял с пола книгу и прочитал, нарочито растягивая слова. «Техника глубоких поцелуев». Меня обожгло возбужденным взглядом, который коснулся моих щек, губ, прошелся по шее и замер в декольте. Спешно накрыла грудь ладонью. Но не то чтобы я ханжа, просто оттуда могло заклинание торчать. А в бюзгалтере стоит полагать особо ценные информации. Вот же ж прозорливый засранец! Я засунула листочек поглубже. Видно, вылез при падении и вздернула подбородок. А хотя бы и да, что с того? Нажалуешься, что порчу имущества миссар Сакс, очень сомневаюсь, что в этой книге содержатся сведения, которые ей так необходимы. Ну что ты, пташечка, ни в коем случае. Я сражен, что ты так ответственно готовишься к нашему свиданию. Улыбнулся мужчина, запихивая книгу на ближайшую полку. У нас не свидание, перебил версель. Мужчина подался ко мне и приподнял мой подбородок кончиками пальцев. И не переживай, я всему тебя научу. Томно прошептал он, проводя большим пальцем по моей нижней губе. Зычный кашель раздался, как гром среди ясного неба. Меня словно кипятком парило, Я отпихнула Верселя и отскочила на шаг с прытью газели. — Ты, как всегда, не вовремя, Сакс! — с наигранным недовольством заметил мужчина. — У меня тут настоящая любовь завязывается, а ты... — Какая по счету, Версель! Стальным голосом проговорил магистр, даже не глядя в мою сторону. И чего, спрашивается, у меня сердце зашлось. Жар опалил кожу, коленки задрожали, будто директор школы застукал за курением и угрожает родителям позвонить, хотя никогда и не курила, но всегда боялась директрису. Жуткая была женщина, беспощадная и бессердечная. Настоящее? Первое? Версель положил руку на сердце и голову склонил, играя роль до чертиков честного человека. — Ага, видал я таких честных, с первыми, настоящими, даже единственными любовями. — Что ты здесь делаешь? — не унимался магистр. — Ну ты же хотел показать Шелли какую-то книгу. Ну подумал, найду вас здесь. Мне понравилась твоя адептка Даниэль. «Забудь!» — отрезал магистр, и на этот раз я удостоилась взгляда. «Мила, успокойся, что ты трясешься, будто ревнивый муж из командировки вернулся, а у тебя любовник под кроватью? Не ты ли совсем недавно нагло и бесцеремонно заявила Саксу, что собираешься нещадно гулять по мужикам ему назло? Ну так, коли брешешь, так держи морду лопатой, а то как-то даже не солидно!» Я нашел книгу. Поразительно, но магистр и правда с книжкой сюда явился. Подготовился, молодец. Вот только смотрел, так, словно хотел отходить меня этой книгой по голове. А я нашла заклинание, которое не моту снимает. Протянула виновата, со страхом наблюдая, как жесткий взгляд Даниэля становится каким-то уж совсем нечеловеческим. Я помню его состояние в доме на дереве, помню, как меня колотило от страха, как от мужчины исходил шквал нереально мощной энергетики, буквально сжимающей внутренности в тугой узел. Вот и сейчас происходило то же самое. — Ой, да расслабьтесь вы уже! Версель разрядил обстановку и подошел к Саксу. Хотел положить руку ему на плечо, да как-то не решился. Поменял жест и затылок почесал. Может, девочки и поверили в эту сказку, но не я. Впрочем, притворится не мой умный ход. Шелли, по всему, видно, а странный язык и может нажить себе немало проблем. Сделаем вид, что мне неизвестна ваша маленькая тайна, но. «Дорогая, за тобой должок!» Мужчина игриво подмигнул, а я закатила глаза. «Ну, это уже фривольная дешевка. Дешевле только китайские побрякушки!» Версель. Магистр поджал губы, глядя куда-то в пустоту перед собой. Продолжил он не сразу, но нарушить тишину никто не решался. Даже Фаргус не лез с ехидными комментариями, хотя взирал на разыгравшуюся драму с огромным интересом, подперев щечки ладонями. — Я тебе один раз скажу и, надеюсь, повторять не придется. Держись от Шелли подальше. — Она свободная девушка, и... Саксу стоило поднять взгляд, чтобы Версель подавился своими словами. Весельчак резко изменился в лице, вздернул подбородок, расправил плечи и гордо промолчал, хотя всем видом показывал, в каком месте он видел саксовые угрозы. Фух! Уровень тестостерона в помещении явно зашкаливал. Меня штормило от искрившего между мужчинами напряжение. Воздух заметно сгустился, и сейчас разговор проходил на каком-то другом, недоступном моему восприятию уровне. Я не знала доподлинно, что творится, но чувствовала, что густой воздух можно загребать ладонями, лепить из него снежки и бросаться в мужиков, которые причиндалами меряются. Кажется, пора разряжать обстановку. Ребята, давайте жить дружно. Вот не кстати мне, наверное, кот Леопольд вспомнился. — Ой, дура баба! — вмешался Фаргус. А меня насквозь прошило двумя острыми и даже яростными взглядами. Отступив на шаг, выставила перед собой руки и затравленно улыбнулась. — Да ладно вам, не кипятитесь. Мне просто предложила. Не знаю, сколько бы все это продолжалось, но на наше счастье в коридор вошел толстый мужик с проплешиной. Тот, который в туалете перед властной дамой трясся, как его там, рыгуль, рулет, фолье. Вот память девичья. Заметив нашу компанию, он замер с открытым ртом. Мужчины резко прекратили соперничество, и воздух снова стал легким и приятным. Я вдохнула полной грудью, но все никак не могла надышаться. Словно из душного помещения вышла на улицу, где только-только прошла гроза, и сейчас вкусно пахло озоном и молодой травой. «Магистр Сакс!» — проблеял мужичок. «Мисс Лер Версель. «Да, такой шило в мешке не утаит. У него на лице написано, что занимается чем-то запрещенным» и его разве что не с поличным поймали. А мне что-то подсказывало, он неспроста в этот коридор пришел. Библиотека огромная, ищи себе заклинание, не хочу, но он именно здесь. Выходит, каким-то образом догадался, где нужно искать. Мислер, Витторио, необычно видеть вас здесь, иронично заметил Версель, вернув себе прежнюю манеру общения. Веселым и беззаботным он мне нравился куда больше, чем воинственно настроенным. Конечно, в мордобое или магическом поединке я бы поставила на сакса, но Верселю тоже палец в рот не клади. «Э, — Да, да, — заикаясь, проговорил мужчина и вытер дрожащей рукой под лба. Обычно я не ходок в подобные места. — Вам не здоровится? подначивал все тот же неугомонный Версель и искал что-нибудь от магической инфлюенции. Поразительно, что все ищут заклинания в той части библиотеки, где их нет и никогда не было. Засранец точно о чем-то догадывался, но хранил стратегическое молчание. Лихорадка, не понимаю ничего и не буду вас задерживать. — В правом секторе есть лекарь. Обратитесь к нему. Холодно предложил магистр, теряя терпение. Нам, Шелли, пора. — Не тебе вежливого извините. Ну, хотя бы короткого поклона. Варвар бесцеремонно схватил меня за руку и поволок к выходу. Фаргус живо подобрался, в три огромных прыжка преодолел разделяющее нас расстояние и скакнул мне в волосы где снова обернулся заколкой. Магистр замедлил шаг и нахмурился, будто, прислушиваясь к чему-то, окинул меня быстрым взглядом и вернул прежний темп. — А мне вот именно сейчас вспомнилась фраза «Харька про хозяина. Это что, он теперь всегда со мной будет?» Я как-то пока не готова взять на себя ответственность за домашнее животное. У шерсть, вонь, куча и лужи, где ни попадя, особенно посреди ночи, сомнительные спутники столь неблагородного занятия, как забота о ком-то. На кое она нужна? Да бы мне бы кто позаботился, поил, кормил, на ручки брал. Я бы только дрыхла и гадила. Ладно, это мы еще с ним обсудим. Ты должна была ждать вместе встречи. Процедил магистр, когда мы оказались в коридоре. А он еще великолепно держался. Я думала, по стенке меня размажет за увиденное. Но нет, обошлось. В туалете целый час. Мне стало скучно. Скучно? Глазом моргнуть не успела, как меня вдавили в стену могучим скандинавским телом. Сильные руки уперлись в стену справа и слева от меня, а два черных кастора — о, надо же, сразу название камней вспомнила — впились прямо в душу, за шкирку выволакивая ее из пяток, чтобы предстала под грозной магистровой очи. Тело мужчины буквально горело, и этот жар перекинулся на меня, учащая дыхание и заставляя сердце ускорить бег. Шутки кончились, Шелли. Сегодня ночью я сделаю так, что ближайший год тебе не придется скучать. — Год! — прошептала в ответ, а у самой внутри все огнем обливает, как при лихорадке. Именно столько в разули носят одаренных детей. Год. И это будет очень, очень веселый год. Зловеще пообещал Сакс. Сразу стало понятно, веселого будет мало, а неприятности я себе заработала не на год, а на все пять или даже десять. Э, звучит как-то не очень. Магистр злобно усмехнулся и прошипел. — Надо думать о последствиях своих поступков до, а не после. — Да, мамочка, хорошо, мамочка. Хлоп-хлоп ресничками и обвражительно улыбнуться. Только губы дрожат. Да и вообще, если бы люди сначала думали, а потом делали, мир бы опустел через сотню лет. Половину явлений никогда бы не открыли, ведь великие исследования начинаются тупо с вопроса, а что будет, если сделать так? Бах! И открыли мирный атом. Бах! И случайно пенициллин нашли. Бах! Оказалось, что можно приручить электроэнергию. Кстати, Виагру тоже открыли совершенно случайно. Если бы люди сначала думали, а потом делали, то мы бы никогда не увидели самолетов и... Шелли. Сакс пощелкал пальцами перед моим лицом и пришлось нехотя оторваться от интересных размышлений. Ты невыносима! Ты просто выносить не умеешь. Так и хотелось подначить, в отличие от некоторых, намекая на Верселя, но ну, неразумно дергать тигра за хвост. Я же и так на плодовитую ночь вне срока заработала. А Сакс по-прежнему вдавливал меня в стену и не отступал. Я уже поняла и сделала выводы. Можешь отойти? Зачем? Зловеще ответил мужчина и очень медленно откинул с моего лица прядь волос. У меня в этот момент дыхание замерло и сердце остановилось. Я завороженно смотрела на его суровое лицо, сейчас смягчённое каким-то странным, удивительным выражением. Мужчина задержал взгляд на заколки в форме хорька, но смолчал. Что-то понял. Тут вообще с пониманием у всех замечательно. Селеста, дамский туалет, ожидание, прошептала нехотя. Даниэль поджал губы и, оттолкнувшись от стены, резко отошел. С меня словно теплое одеяло сняли. Близость магистра волновала, притягивала и дарила ощущение спокойствия. Даже когда он смотрит на меня так, словно готов съесть со всеми потрохами, особенно в такие моменты. «Взрывоопасная смесь». Выдохнул он и снова взял меня за руку. Страшно представить, в каком она сейчас состоянии. А держать за руку обязательно? Не то, чтобы мне не нравилось, но кое-у-кого не буду показывать пальцем, вроде как невеста есть. Обязательно. Некоторые обладают великолепным умением исчезать прямо из-под носа в самый ненужный момент. Нам пора на испытание.